Глава 17. Через шесть дней после смерти Джерри. В четверг пополудни, хотя забирать детей было еще рановато, у школы собралась довольно приличная толпа посудачить и посплетничать. Родители обменивались пикантными подробностями. Аша устроилась в тени дерева, отсюда открывался прекрасный обзор, но сама она была не на виду. На парковке стояла полицейская машина, и все пялились на нее, как если бы у нее вопила сирена. В обычный день родители ждут детей в своих машинах, проверяют почту и куда-то звонят. Пусть все знают, что они еще работают и еще кому-то нужны. Но сегодня важнее поговорить было с другими родителями. Узнать, что беспокоиться не о чем, что детям не угрожает опасность, хотя приехала полиция хотя они лишились человека, который в их жизнях был постоянной величиной. «Слышали — Слышали? — спрашивали они приглушенными голосами. — Говорят, убийство. И высказывали свои мнения, кто во что гораст. Это дело рук школы-конкурента. В кабинет пробрался физкультурник из школы Святого Франциска и удавил несчастного Джерри школьным галстуком. — Нельзя недооценивать горечь поражения, — говорили они. Если на то пошло, жена Джерри тоже еще та штучка. В пятницу была на матче, хотя раньше никогда на школьные игры не приходила. А правда, что у него был роман с одной из мамочек? Кто-то слышал, что в день открытых дверей Хинч угрожал мистеру Ньюхалу и его вполне могли бы отстранить от работы. Ученики уже повзрослели и вполне могли добраться до дома сами, но почти никто из них не жил в пешей доступности. Родителей это устраивало, как, впрочем, и детей. Они могли дольше делать вид, будто детям без них не обойтись. Чем дети старше, тем сложнее родителям сойти с друг с другом. Уже не нужно задерживаться на вечеринках, сидеть рядом с другими родителями на рождественском представлении, назначать даты школьных спектаклей. Аша слушала, как люди обмениваются сплетнями. Кто-то говорил «отравили», «задушили». Полиция до сих пор не установила причину смерти Ньюхала, и все догадки были беспочвенными слухами. Бал правила неосведомленность. Мистер Ньюхал стал пластиковой фигуркой в настольной детективной игре. Директор, убитый в своем кабинете под свечником. Школа полнилась слухами, но никто не мог назвать их источник. Местные газеты хранили молчание. От заместителя директора официальных сообщений не поступало, равно как и от председателя попечительского совета, но все утверждали, лучшего директора за всю славную историю школы убили в своем кабинете, пока учителя болели за победу сыновей. Всем, кто был в пятницу на матче, пришлось давать показания, что запомнили, пусть даже с виду, несущественную мелочь. Аша встречу с полицией переносила уже дважды, Семейные дела, — объясняла она, — работа. Но если то, что они говорят, правда, дальше откладывать нельзя. Убийство. Аша поначалу едва не рассмеялась. Что за нелепость? Хотела сказать, но ну, это уже слишком. И где? Здесь. И кого? Его. Другие родители говорили о Джерри, будто видели, как он ходил по воде, а потом превращал ее в вину. Аша посмотрела в сторону школы, не выходят ли ребята. Вдруг заметила, что на нее смотрят две женщины. Они прикрыли руками рты и опустили глаза, но было ясно, они обсуждают ее. Неподалеку Роза и Бекки говорили с Хеленой Луизой. Вид у них был довольный, они явно не говорили о смерти человека, который, по общему мнению, был гордостью школы. Наскучила тема. У Аши на уме было только одно. Кто-то из этой школы, возможно, знакомый ей лично, убийца. А в таких обстоятельствах все внимание на чужаков, вроде нее, которые одеваются не как все. Вроде Джеммы Ньюхал, которая не жила жизнью школы, как ее муж. Странно, как одно событие может все поставить с ног на голову. Раньше башенки и каменные арки напоминали школу волшебства Хогвартс, теперь они навевали воспоминания об ужасах Амитивилле. Плющ, что оплетал окна первого этажа, не закрывая свет, сейчас словно впивался в кирпичи. Главное здание, самая старая часть школы, было симметричным, но пристроенные с годами модерновые научные лаборатории и спортзалы Привнесли в облик школы что-то франкенштейновское. От поблекшего девиза «школы над главным входом» остались только воспоминания. Но Аша он был известен по нашивке на куртке касса. «Нон ду кор — «Я неведомый, я ведущий». Эта школа гордилась своей исключительностью. Убийство на ее территории уму непостижимо. Здесь. Разве что оно... По высшему разряду — идеальное убийство, достойное мисс Марпл или Эркюля Пуаро. Потому что если в школе Аберфал что-то замышлялось, требовался самый высокий уровень. Аша представила себе, как о смерти мистера Ньюхала напишут в рекламной брошюре. «Лучшее убийство на Юго-Западе». Двери открылись, первые два мальчика вышли из школы. Сумки через плечо, руки в карманах. Родители стали пробираться ближе, чтобы дети увидели их сразу, едва выйдут на солнечный свет. Но эти двое прямиком направились к школьным автобусам. От мужчины перед ней Аша услышала что-то вроде татуировка, стипендия и ничего удивительного. Она кашлянула, и мужчина взглянул на нее, ни капли не смутившись, только натянуто ей улыбнулся и посмотрел в сторону. Аша знала, что здесь она чужая, хотя старалась не обращать на это внимания. Если это ее и тревожило, то по одной причине. Касса потому и травят, что она не вписывается в образ аберфальской мамочки. От горстки матерей, чтобы забрать сына, Руперта отделилась Бекки. — Хорошо день прошел? Спросила она его. Руперт наклонил голову сказать что-то другому мальчику. Тот засмеялся и убежал. Руперт кинулся за ним. Бекки увидела Ашу и вздохнула. «Вроде бы должны устать. Так поди ты. Вспомни себя в их возрасте». «Точно». «Ничего нового насчет Ньюхала не слышала?» спросила Аша. «Ну, раз уж ты спросила, то Хелене Луизе стало кое-что известно». Сказала та не без задора в голосе. Но сеять слухи — это не по мне. Конечно, я просто подумала, если верить Хелене Луизе... Бекки оглянулась через плечо и склонилась ближе к каше. Это точно убийство. Школа подключила свои связи, чтобы это не попало в прессу. Можно отпугнуть потенциальных учеников. Короче, как он умер... Что за орудие убийства? Пока не объявили. Мне кажется, они специально замалчивают, чтобы на допросе застать убийцу врасплох. А время известно. С половины четвертого до половины пятого. То есть мы как раз были под его окном, а Мэнди сидела под дверью кабинета. Вот ведь загадка. Господи, тогда Мэнди главная подозреваемая если не докажет, что у нее есть алиби. Тут-то самое интересное. Мэнди утверждает, что все время сидела за своим столом. По словам Хелена Луизы, только строго между нами, убийца влез в окно кабинета и также вылез. Аша взглянула на окно первого этажа. Но оно же в двадцати футах над землей. Либо Мэнди лжет, что все это время сидела за своим столом, либо это Человек-паук. Знаю. Но когда несчастного Джерри нашли, окно было распахнуто, а кусты под ним были смяты и поломаны. На рододендронах нашли следы крови. Ну, не думаю. Мы бы увидели, что кто-то вылезает из окна. Может, мы отвлеклись, когда у Джеммы убежала собака? Выводы делай сама. Но по мне странно, что она заявилась в школу и создала себе супер-алиби, когда кто-то грохнул ее мужа. Но я только повторяю то, что мне сказала Хелена Луиза. Другие ребята стали выходить из школы, родители отделялись от толпы и забирали своих. Кас пока не появлялся. Аша покачала головой. «Это какая у человека должна быть ловкость?» чтобы залезть в окно, а потом еще и вылезти. Если Джемма кого-то взяла себе в пособники. Вроде физкультурника, который неизвестно куда делся. Возможно. Но первый в списке подозреваемых — тот, у кого к Ньюхалу был легкий доступ. — В смысле, Мэнди? — спросила Бекки. — Кто же еще? — Она мелкая. Как она могла задушить Джерри? «Это их версия, что его задушили?» Один из слухов. «Но ты не видишь главного подозреваемого!» Бекки подняла бровь и выразительно посмотрела на Ашу, предлагая ей выдвинуть свою версию. Но Аша снова покачала головой. «Случай с тортом!» — сказала Бекки. «Об этом говорили все. Случай с тортом стал событием сам по себе». «Ты же не думаешь, ее там не было, когда собака сорвалась с поводка!» «Смотри!» — Бекки показала на дорожку. «Вон она!» Аша повернулась и увидела Пиппу. Та шла, опираясь на палку. «Хромает!» — продолжила Бекки. Якобы вывихнула лодыжку во время матча. «Ну уж это ты загнула!» — возразила Аша серьезно думаешь что пиппа в этом замешана во всяком случае едва ли она вывихнула лодыжку наступив в ямку на лужайке никаких ямок там нет отец блейк такого не допустит его можно сколько угодно критиковать но следить за территорией он умеет ты сама сказала чтобы вылезти из этого окна и не получить травму надо быть человеком сильным и спортивным может Она неудачно выпрыгнула из окна кабинета Джерри. Я только знаю, что раньше Джерри и Джемма были очень дружны с Чарльзом и Пиппой, но между ними пробежала черная кошка. Возможно, к Джемме это не относится, только к ее мужу. Что, если эти две дамы и не думали ссориться, а замыслили все это вместе? Аша пожала плечами. Во время матча они друг с другом держались холодно. Если были в сговоре, им и надо было, чтобы люди так подумали».